Глава седьмая До замка я добралась, что называется, на одном крыле, и, пролетая над стеной, встревожилась, так как никого там не увидела. Солнце уже садилось за горизонт, и его последние лучи слепили глаза, поэтому я решила, что, скорее всего, не заметила стражников. Влетев в свои покои, кулем свалилась на кровать, как есть, грязная, с ног до головы. Потом совесть и врождённая обрезгливость заставили достать одно из самых симпатичных платьев, перешитых для меня, Черная с серебристой вышивкой, влезть в мягкие кожаные туфли тапочки и отправиться в купальни. Понижилась в теплой воде женской части этого благостного места. Высушила волосы и только начала одеваться, как прибежала запыхавшаяся служанка. Увидев меня, она сперва облегченно выдохнула, а потом опустив глаза и, побледнев, пролепетала. Хоса, Юлия, хасины ждут вас у себя в кабинете! Сообщила и сразу унеслась, оставив меня в недоумении, что стало даже как-то тревожно. Но я оптимист по натуре и долго напрягаться не умею и не люблю. Посмотрим, что за срочность такая на ночь глядя. Вот только пешком добираться в жилое королевское крыло далековато, а пока спасалась, я умудрилась подвернуть ногу. Я ее и свой подпаленный хвостик подлечила, но она все же не железная, всё равно время нужно, хотя бы до утра. Поэтому шагнула в ближайший арочный проем, ведущий на балкон, и вылетела во двор. Таурик и Эливия уже привыкли к моим визитам через окно. На подлете я услышала незнакомый тяжелый мужской голос с рычащими нотками. «Я еще раз спрашиваю вас, Таурик Пограничный, где тот, кто взбаламутил весь магический фон Лайдоса?» В ответ королевское молчание и нервная дрожь у меня внутри. Не двигаясь и затаив дыхание, я вслушивалась в происходящее в кабинете. Потом раздался еще один голос, от которого у меня по спине побежали мурашки. Он был неожиданно бархатный и ласкающий слух, словно шёпот ветра в кронах деревьев. «Это Дрия? Послушай, Таурик, ему не причинят вреда. Скажи, где он, и получите все, что пожелаете. Мы же только заберем его домой, где он займет полагающееся ему место. И почет, Возможно». «Это «возможно» уже довело меня сегодня до белого коленя». «Они что, сговорились?» Я решила повисеть за окном, хоть и устала неимоверно. Но нужно же узнать, кто к нам пожаловал и с какой целью хочет меня видеть. «Не он, а она», — раздался твердый, но очень настороженный голос Таурика. «Мне стало еще интереснее. Кто же его так напугал, что он терпит столь неуважительное к себе обращение?» «И она действительно Дрия. Она спасла жизнь мне, моей семье и всему королевству». Я не плачу злом за добро, поэтому ваши предположения бессмысленны. Если она сочтет нужным с вами побеседовать, значит, вы ее увидите. Если нет, не обессудьте. Воцарилась тяжелая тишина, а потом другой мужчина, который до этого рычал, удивленно спросил. «Самка? Это невозможно. Как может слабая самка быть носителем огня?» Затем снова раздался другой, затронувший что-то глубоко спрятанное во мне шелестящий голос. Это уже не важно. Пламя уже родилось. Где она, человек? Запомни, на кону стоит слишком много. Ради нее я без угрызений совести уничтожу твой замок и всех, кто здесь находится. Начну с твоей пары. Она испуганно смотрит на тебя в поисках защиты, а ты отказываешь ей в этом, скрывая чужую. Конечно, похвально, что ты настолько благороден, но. Я не стала слушать дальше. По неприкрытой угрозе в намеренно лишенном эмоций голосе невидимого гостя поняла. Он сделает все, чем угрожает. «Не буду прятаться за спины тех, кто готов умереть за меня». Плавно скользнув к подоконнику, встала на него. А потом, сложив крылья, спрыгнула в комнату под изумлённые взгляды королевской четы и пяти высоченных личностей. Один из пришельцев стоял впереди, давая понять, кто среди них главный. Широкие и длинные до пола плащи скрывали зловещие фигуры чего мне стало еще страшнее, потому что под каждым плащом шевелился огромный горб, а глаз и лиц не было видно. Вообще. На миг показалось, что их и нет вовсе. Оберегая поврежденную ногу, я первым делом дохромала до Таурика, повернувшегося ко мне в полоборота и выглядевшего виновато. С таким же выражением замерла в кресле Эливия, которая вчера узнала от меня, что беременна, а теперь гадает, выживут ли они с мужем. Я пожала ей руку, мягко улыбнулась краешком губ Таурику и повернулась к таинственным личностям. Главный медленно откинул свой капюшон и уставился на меня, буравя огромными синими глазами. «Ого! Таких ярких глаз в природе просто не может быть!» И я зачарованно смотрела в эти нереальные глаза, не в силах оторваться. Потом он также медленно, не разрывая нашего зрительного контакта, перекинул плащ на одну сторону, передернув плечами. Затем собрал его и закрепил плетеным ремешком, оставив висеть вдоль тела свободной волной. А я, наконец, вынырнула из волшебной синевы и смогла осмотреть представителя Дрия полностью. Высоченный мужчина. Я со своими метр восемьдесят и кисточками на ушах ему только до ключиц. Необычной формы черная куртка с поясом наталии и облегающие коричневые штаны из тончайшей кожи подчеркивали мощный торс и мускулистые ноги. «Да, ничего не скажешь. Впечатляет». За спиной у него яростно топорщились черные крылья, сложенные, но готовые раскрыться в любую секунду. Лицо обладателя черных крыльев и прекрасных глаз заслуживает отдельного внимания. Светлая чистая кожа без щетины, нос с горбинкой, придающий хищности и так неприветливому выражению. «Жаль, что в синих глазах, пристально смотревших в мои, виден сплошной холод». Тонкие губы плотно сжаты в жесткую линию. Упрямый подбородок и высокий умный лоб. Волосы просто на зависть. И сине черные длинные, ничем не скованной волной разметались по спине и плечам. И еще большие подвижные остроконечные уши с темными кисточками на концах. Сглотнув слюну, я поняла, что пропало. Передо мной предстала мечта моих девичьих грез, сразившая на повал. Четверо мужчин за его спиной тоже сняли капюшоны и распахнули плащи я вздрогнула и отшатнулась в сторону потрясенно прошептав о боже они недоуменно подняли брови и скривились явно в недоумении как будто не ожидали такой реакции нервно сглотнув я потрясенно прохрипела они что все слепые дрия стоявшие плотной стеной за спиной мужчины моей мечты смотрели на меня огромными пустыми глазами полностью закрытыми мутными бельмами прямо как мертвецы или зомби в фильмах ужасов а тут живые люди Точнее, не люди Целых пять мужских особей моего нового вида. Но спокойно смотреть в них до да меня от одного их вида передёрнуло от страха и неприязни. Мой кумир снова завладел моим взглядом и завораживающе мягко-тихо спросил. «Почему ты так решила?» Поразительный контраст приятного голоса и холодного взгляда. Я не без усилия посмотрела в стену и пожала плечами. «Так ведь глаза у них белые!» дри Дрия, дёрнув чёрным крылом, Буквально впился в меня глазами и хрипло прошелестел. «У всех белые?» Я смутилась под его горящим синим пламенем взором, поэтому, не вдаваясь в подробности, кивнула. «У всех дри я такие глаза, девочка!» Он разочарованно вздохнул и немного опустил плечи. Голос его от чего-то стал бесцветным, без малейшего проблеска эмоций, словно я разбередила старую рану. «Только в зеркале ты можешь видеть истинный цвет своих глаз. Для остальных он скрыт». «Зачем кому-то знать, какой магией ты владеешь, и заранее раскрывать сильные и слабые стороны? Странно, что ты этого не знаешь. Откуда ты появилась здесь?» Не веря собственным ушам, я повернулась к Ливии и Таурику, которые, затаив дыхание, наблюдали за нами, и хрипло спросила. «Это правда? У меня такие же белые глаза, как у них?» Мой голос сорвался на смешной кошачий писк, а когда Таурик и Эль синхронно кивнули, я покачнулась и неосознанно дернула рукой в поисках опоры. К счастью, меня поддержали под локти, а то бы точно свалилась, представив у себя на лице вместо нечеловечески красивых зеленых глаз, которыми гордилась Бельма. Оправившись, я увидела рядом главаря и виновато улыбнулась. «Простите, я не удержалась на ногах. Не каждый день выясняешь, как выглядишь со стороны. Думала, как все, а оказывается...» Прикусила язык, покосившись на слепых дрия, чтобы не сказать «как эти». Неохотно высвободилась из рук голубоглазого джентльмена и сделала шаг в сторону супругов. Но что-то меня удержало снизу. Удивленно опустив взгляд, почувствовала, как щеки наливают жаром стыда. Оказывается, мой своевольный хвост плевать хотел на доводы разума своей хозяйки и совсем не хотел расставаться с предметом нашего совместного обожания. Совершенно наглым образом он задрал подол платья и обвился вокруг бедра синеглазки. Ослабив хватку, я медленно скользящим движением убрала хвост подальше, про себя обзывая его предателем, и, не поднимая головы, отошла в сторону, прихрамывая на левую ногу. Но далеко уйти чернокрылый кумир не дал. Схватив за локоть, остановил. Двумя пальцами поднял лицо, рассматривая более пристально, и с негодованием спросил. «Кто это сделал?» «С кем ты встречалась?» Я немного струхнула от яростного напора Дрия, и потому в партизана решила не играть. «Что же ты так рычишь? Сейчас вспомню, как его зовут. Да и вообще, кто такие фамилии придумывает? Даже с моей памятью сложновато. Арвин Даумхольцверсур. Фух, надеюсь, правильно вспомнила. Хотел меня попробовать на вкус, но не впечатлил и обиделся настолько, что подпалил мне хвост. А я в долгу не осталась. У меня получилось его надуть и скрыться по-добру-поздорову. Правда, ему тоже досталось, когда целоваться полез. Я его хорошенько так предупредила, что не стоит этого делать. Он хоть и плюется огнем, но сам тоже хорошо поджарился, наглая палёная ящерица. Вспомнив, как выглядел после моего залпа шокированный и дымящийся Арвин в позе звезды, пришпиленный к камню, я невольно кровожадно улыбнулась. Но вспомнив, что сейчас не одна, тут же стерла улыбку и невинной овцой посмотрела на синеглазку. Прищурив потрясающие волшебные синевые глаза, он слишком внимательно смотрел на меня. «Ну что ж, отложим ответные действия на потом. Ненадолго. Теперь вернемся к главному вопросу. Разговор будет долгий, поэтому присаживайся». Медленно подвел меня к креслу и усадил практически силой. Эливия при его приближении невольно подалась назад, вжавшись в спинку кресла и хватая мужа за руку. Устроившись поудобнее, я взяла ее трясущуюся ладонь в свою и, слегка пожав, тихонько посочувствовала. «Как я тебя теперь понимаю?» У них с Тауриком вырвался нервный смешок, но, тем не менее, высочества немного расслабились. В отличие от меня. Пятеро огромных дрей, занимающих собой практически все свободное пространство и давящих на психику. Тяжёлое испытание. Недолго думая, моя ожившая мечта подхватил рукой стоящий возле стены новомодный карточный столик, который я, чуть не надорвавшись, не далее как два дня назад отодвинула туда, чтобы разложить на полу топографические карты, и сел рядом со мной. Черные крылья трепетали, хвост свернулся клубком рядом с моими ногами, от отчего моя пятая весьма своевольная конечность нервно запрыгала. Нам с моим чудесным хвостиком, украшенным красной кисточкой, Да одури захотелось прикоснуться к черной лохматой кисточке и молочному плюшу кожи, чтобы ощутить мягкость блестящего меха. «Урррр, руки чешутся!» Я с оторвалась от заманчивого хвоста и подняла глаза на его хозяина. Он смотрел с интересом, не более того. И это меня задело. Зато взяла себя в руки. Задрав подбородок, вопросительно подняла бровь, опустила ладонь Оливии и сложила руки на коленях. Наши гляделки долго не продлились. Дрия первым задал вопрос. «Как тебя зовут, девочка? Откуда ты?» Я давно продумала, кому и что можно говорить, а чего не стоит. Поэтому не видела смысла делать тайну из своего происхождения. Меня зовут Юля Крымова. Я погибла в своем мире, но настолько хотела жить и так громко и убедительно взывала к богам, что мне подарили второй шанс и поселили в это тело. Я прошла сквозь огонь, чтобы родиться здесь, и, видимо, заслужила и тело, и этот мир, и новую жизнь. Так мне сказали. И я очнулась в пруду за замковой стеной, голая, без малейших знаний о том, куда попала, совершенно неподготовленная к жизни здесь, но все равно до глубины души благодарна богам за подарок. Пока приходила в себя и выясняла, кто я такая, оказалась посреди побоища. Помогла людям отбиться от бредвешей, и меня приютили здесь. Выходили, одели, обули, научили языку и рассказали о жизни. Одарили заботой, теплом и уютом своего дома. А главное, дружбой и доверием. Не всем так везет, как мне, за что я вдвойне благодарна. Все шокированно смотрели на меня. Даже Эливия и Таурик с круглыми глазами переваривали историю моего происхождения. Ведь они ее тоже впервые услышали. Если раньше я не желала, чтобы кто-то знал правду, то теперь наоборот. Прежде чем они хоть что-то захотят предпринять, должны все знать. Молчание длилось несколько долгих секунд. Потом его нарушила Эливия положила ладошку на мою лапку и со слезами на глазах сказала. «Ты сама просто чудо, Юлия. Спасла всех, делишься последним». А Таурик, добродушно улыбнувшись, беззлобно пробурчал. «Да и берешь только десятую часть добычи». оливия бросила на мужа сердитый взгляд, а потом снова благодарной на меня. «И за будущего наследника спасибо. Если бы не твоё умение исцелять недуги...» Упс! Вот и выдали нечаянно мои магические секреты, но я промолчала. Эливия еще долго пела бы мне серенады, но ее перебил Дрия со шрамом на щеке. Значит, наши мольбы все же дошли до высших. По его голосу я поняла: это тот, кто грозил моим друзьям расправой. И ошибки вашего рода черных властелинов будут сметены вновь рожденным огнем. Вторая часть проклятия наконец обретает свой смысл. Я заметила, что эти слова тяжелым грузом ложатся на плечи моей ночной фантазии. Заставляют напрягаться под каменной ношей. Даже светлокожее лицо потемнело от одолевавших его эмоций и чувств. Ага, надо думать, представитель именно его семьи был правителем, не оправдавшим ожиданий мстительной драконицы. Как интересно! Значит, синеглазый герой не просто Дрия. Вспомнив разговор с Арвином, я подняла голову. Твердо взглянула в глаза Дрия со шрамом, решившему все свалить на собрата, и заявила. «О проклятии, постигшем всех Дрия, мне сегодня стало известно. Немного. Но вы ошибаетесь. Как вас там? Арвин, брат той, которая вас прокляла, сказал, злилась-то она на одного мужчину, но прокляла всех, потому что вы все виноваты. Слишком ветрены и безответственны». Он скривился и прорычал, клацая надо мной клыками. «Да кто он такой, жалкая ящерица, чтобы осуждать Дрия?» «На себя бы посмотрел. Покалечил женщину, а удержать не смог». Я зло-ехидно усмехнулась. «Потому что женщина была против, ясно? Категорически против. А еще, к вашему сведению, признание своих ошибок и недостатков — это первый шаг к успеху, а, судя по вашим обвинениям, до успеха очень далеко» сказала и внутренне сжалась, ожидая ответных недружественных действий. Но Дрия меня удивил. Снова скривился, будто ему клыки сейчас вырывать будут, и виновато глянул на Синеглазку, затем под пронизывающим яростным взглядом того опустил голову и отошел. А Синеглазка, быстро стерев с лица все эмоции, повернулся ко мне и прошелестел, заглядывая в глаза, будто чего-то ожидая. «Я тервишес из рода черных властелинов». «О, ну, наконец-то познакомиться решил, как у вежливых людей принято». «Вижу, ты устала, Юлия, поэтому переночуем здесь, а завтра утром мы отправимся на земли Дрия. Ты, возможно, являешься той, кто сможет снять проклятие. И твое нет меня не остановит». Ну вот и узнала, чего от меня хотят. Я пожала плечами, разгладила черное шерстяное платье на коленях и ответила, улыбаясь ему глазами. «Я не собираюсь отказываться. Посмотрю мир и свою новую родину». А чтобы не слишком радовались, что долго уговаривать не пришлось, нахально добавила. «Почему бы и нет? Особенно за чужой счет. Если все расходы и моя кормёжка за вами, я согласна». Дрия дружно усмехнулись, опасно блеснув клыками. Тервишес прищурился, но быстро посмотрел в сторону, словно ушел в себя. Мало того, глаза погасли, как лампочки. А я снова расстроилась. Похоже, не нравлюсь ему нисколечко. «Тервишес». Имя у него странное, однако. Произнесла про себя более приемлемые варианты. Терри, Терви, нет, Тер. Попробовала Тер на язык и успокоилась. Для такого большого сурового Дрия подходит. Надеюсь, за время долгого пути через весь континент мне удастся завоевать его. Я постараюсь. Использую время и возможности по максимуму.